Поискатель садится в снег. Количество растаявшего под ним снега и величина радиуса таяния вокруг него служат показателями интенсивности излучаемого им тепла. Трудно переоценить важность владения искусством тума. Как бы там ни было, его эффективность, по-видимому, вполне доказана. Отшельники действительно живут всю зиму голые или прикрытые с совсем легкой одеждой, среди снегов, на очень больших высотах. Кроме меня их видели очень многие. Члены экспедиции, штурмовавшей вершину Эверест, заметили издали несколько таких анахаретов. О себе могу сказать, что для той скромной степени, в какой я сама изучала Тума, я добилась замечательных результатов. «Передача вестей по воздуху». Тибетские мистики — люди неразговорчивые. Те из них, у кого есть ученики, пользуются для их обучения особыми приемами, где речь занимает очень мало места. Описание их любопытной методики выходит за рамки данной работы. Достаточно здесь отметить, что ученики-отшельников-созерцателей — видят своего учителя редко, через большие промежутки времени. Длительность разрывов обусловлена степенью успехов ученика или его духовными нуждами, причем о последних может судить только учитель. От встречи до встречи с учителем проходят долгие месяцы и даже годы. Однако, невзирая на такое отделение, когда обстоятельства этого требуют, и ученики, Преимущественно наиболее духовно развитые из них имеют возможность общаться между собой. В тайное учение тибетцев, как один из его разделов, входит и телепатия. По-видимому, в высокогорных районах страны Снегов она выполняет роль беспроволочного телеграфа, недавно вошедшего в обиход в Европе. Но тогда, как в наших странах аппаратура связи поставлена на службу всему обществу, «летучая передача вестей по ветру» слово «эрлонг» означает «воздух», «ветер», и иногда даже «дыхание» на тибетском языке. Это выражение можно перевести «передача по воздуху». «Через воздух» и так далее. Остается Привилегий ограниченного меньшинства тибетских посвященных. На Западе телепатия не новость. Явления телепатии не раз отмечались обществами, занимающимися исследованиями человеческой психики. Но почти всегда эти явления носили случайный характер и происходили помимо сознания их участников. Что касается экспериментальных попыток произвольно устанавливать телепатическую связь, результаты их остаются сомнительными, поскольку их нельзя повторить пожелания с достаточной уверенностью в успехе. У тибетцев дело обстоит совершенно иначе. Они считают телепатию наукой, поддающейся изучению, как и всякие другие науки. Еем могут заниматься все, получившие необходимую подготовку обладающие соответствующими способностями для применения теории на практике. Для владения техникой телепатии рекомендуются различные методы. Но тибетские адепты тайных учений единогласно приписывают первопричину этого явления очень интенсивной, доходящей до транса, концентрации мыслей. Интересно отметить, Как немало телепатий изучено на Западе, но в отношении причин и вызывающих, там пришли к тому же выводу, что и тибетцы. Учителя мистики говорят, что желающий овладеть искусством телепатии должен в совершенстве управлять своим сознанием так, чтобы произвольно вызывать концентрацию мысли на одном единственном объекте, причем эта концентрация должна быть очень интенсивной. от чего и зависит успешное применение телепатии на практике. Роль сознательного приемника, всегда готова реагировать на тончайший сигнал телепатических волн, считается почти такой же трудной, как роль передаточной станции.